Глава седьмая. Ричард. «И долго ты собирался от меня скрывать?» — сквозь зубы проговорила Софи, не переставая улыбаться приветствующим ее адептам. «Что именно?» — не понял я. «Лишай!» — я чуть не запнулся о порог в переходе между корпусами. Огляделся. Вокруг было слишком много людей, поэтому понизил голос. «Какой еще лишай?» «Магический Ричард!» — подчеркнуто спокойным тоном ответила София. Ее улыбка, казалось, уже начинала причинять ей физическую боль. «Вся Академия уже в курсе, а ты до сих пор разносишь заразу вместо того, чтобы лечиться!» «Да нет у меня никакого лишая!» — воскликнул я громче, чем стоило бы, и несколько адептов оглянулись на нас. «И волосы у тебя покрасились в розовый сами собой!» — саркастично заметила принцесса. Я открыл был рот, чтобы рассказать о том, как Эллин попала в меня заклятием краски, но тут же его закрыл. Еще не хватало вмешивать ее в это дело. В это время мимо нас пробежала стайка адепток в масках, которые они забрали с бала, и я невольно вспомнила о том, что моей невесты не было ночью дома. Как бы она ни отпиралась, мне было прекрасно известно о том, что Эллин была на этом балу, и я чувствовал себя обязанным как-то продемонстрировать ей, что хоть я и не горю желанием жениться на ней, распущенного поведения с ее стороны все равно не допущу. «Мы сейчас же идем к врачу», – строго произнесла София, заставив меня вынырнуть из своих мыслей. «И пока не вылечишься, ты в Академии не появишься!» «Прямо сейчас?» «Карета уже подана!» «Тогда мы должны взять с собой еще одного человека», задумчиво проговорил я. Улыбка Софии, изобаятельно-фальшивой, стала слабой и растерянной. «Какого?» «Эллен Макколтер. У нас с ней, знаешь ли, довольно близкий контакт, и если я заражен, то она наверняка уже переносчик. Мы ведь не можем допустить в Академии эпидемии магического лишая». Принцесса поджала губы, напряженно посмотрела в окно, где в это время медленно падал крупный пушистый снег. Спрятала руки в висящую на тонкой золотой цепочке муфту и, наконец, кивнула. «Магический лишай, насколько мне теперь известно, лечится трудно, а передается довольно легко. Если ты уверен, что она могла заразиться, пусть едет с нами». Я победно улыбнулся и поспешно стер улыбку со своего лица. Тогда я замялся в попытках придумать повод самому сбегать за Элен. И тут как раз на глаза попался Мэт, который, накинув на плечо полотенце, шагал со стороны выхода к боевым полигонам. «Тогда тебя проводит Мэтью». «Мэтью?» – переспросила принцесса, когда я уже призывно махал другу. «Мэтью Айкисон, барон Шерандайский, младший племянник принцессы Винсент Лу. Достойное сопровождение для тебя». «Вполне», – с сомнением кивнула София. «Но все-таки сопровождение Фред доверил именно тебе». Так что может мистер Айкиссон оповестит мисс Макколтера, визите к врачу. Ему она не поверит? Выпалил я и тут же переключился на подошедшего товарища. Мэд, знакомься. Это принцесса София Антуанетта Сигизмунда Валийская, младшая наследница престола Южной Долары. Будь добр, сопроводи ее главным воротам и проследи, чтобы она не скучала. Я скоро. «Э-э...» Только и успел ответить недоделанный барон, а София поджала губки, выказывая свое крайнее недовольство, потому что я почти сразу сорвался с места, направляясь прямо к кабинету, где проходили пары по зельеварению. Почему именно туда? Потому что именно там должно было проходить следующее занятие Эллин. Откуда мне это известно? А я давно уже выучил ее расписание. Когда я добрался до нужной двери, то вместо того, чтобы зайти внутрь, отошел к окну и, опершись на подоконник, посмотрел во двор. Дыхание немного сбилось, и Софи с Мэтом, конечно, не успели выйти на улицу за столь короткий срок, и я решил дать им подождать. Пусть Мэт тоже насладится высшим обществом. Кабинет был уже почти полон. Время от времени оборачиваясь, я замечал возле одного из котлов посреди помещения Эллен и невольно задерживал на ней взгляд. Меж бровей пролегла складка, которая говорила о напряжении и концентрации. Несмотря на то, что урок еще не начался, она уже перебирала травы и что-то подготавливала, совершенно не участвуя в разговорах с одногруппницами. В какой-то момент наши глаза встретились. Я изобразил расслабленность, запрыгнул на подоконник и с улыбкой помахал ей рукой. Она вздернула нос и демонстративно продолжила свое дело. «Рик?» – ко мне подошла Мелисса. Она прижимала пару учебников к пышной груди, которая была особенно подчеркнута сегодня, выглядывая над вырезом голубого платья двумя мягкими полушариями. Юбка при этом была слишком короткой, выше колена, и достаточно просторной, чтобы покачиваться при ходьбе, а бедра покачивались из стороны в сторону из-за слишком высокого каблука. За такую форму можно и наказание схлопотать. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она с каким-то подозрением, заглядывая в кабинет. «Разве ты не должен быть Софией?» Она пару минут назад спускалась по лестнице главного корпуса. Хотел хоть одним глазком взглянуть на свою невесту. Улыбнулся я и кивнул в ее сторону. «Смотри, как старательно готовится к занятию. Разве не мило?» Мелисса расплылась в улыбке, положила учебники на подоконник и сама села рядом со мной. «А я так и знала, что ты на самом деле любишь ее!» Выдохнула она и томно опустила длинные ресницы. Она ведь только делает вид, что имеет к тебе неприязнь, а на самом деле глубоко в душе мечтает о тебе и делает все, чтобы только встретиться. Ты знаешь, она ведь даже выучила твое расписание». Я чуть не поперхнулся. «Не от того, что Эллен знает мое расписание, а потому что сам выучил ее расписание и ни за что бы не подумал, что кто-то вроде Мэл, сможет оценить этот факт именно таким образом». «Кстати...» Она повернулась ко мне и заглянула в глаза. «У меня есть к тебе маленькая просьба, ты ведь не откажешь по дружбе». «Смотря какая просьба». Я подозрительно сощурился. «Прошлый раз ты попросила меня разобраться с водным призраком в женской душевой, не предупредив, что в ней кто-то может быть». «Да ладно тебе», — отмахнулась Мэл и снова мечтательно улыбнулась. «Девчонки были только рады блеснуть перед тобой своими влажными разгоряченными телами. А до этого я доставал с дерева твое нижнее белье». С нажимом добавил я. И до сих пор не знаю даже, как оно там оказалось. «О, это вовсе не секрет. Дело в том, что...» «Не надо!» Я вскинул руки, останавливая ее поток искренних признаний. «Если подумать, не так уж сильно мне хочется это знать. Так что за просьба?» Мелисса огляделась и прошептала мне на ухо. «Представь меня принцу Фредерику. Потом добавила в полголоса. Эли говорила, что вы дружны!» «Все-то она знает!» — проворчал я. «Тебе срочно!» «Чем скорее, тем лучше. Только мне нужно заранее знать и подготовиться». Я окинул ее оценивающим взглядом. «А сейчас ты вроде как не готова?» — она хмыкнула. «При встрече с принцем все должно быть идеально». «Хорошо, хорошо, как скажешь». Я поднял руки, демонстрируя готовность сделать все, что в моих силах. «Только не сегодня. У меня уже есть, скажем так, планы». «Тогда завтра!» — с готовностью произнесла милиса и закатила глаза. «Он наверняка уже ищет меня, смотрит украдкой на девушек Академии, надеясь отыскать таинственную незнакомку, с которой познакомился на балу». «Фред был на балу?» — уточнил я. Он не говорил об этом. «Конечно, это же тайна!» — живо отозвалась Мэл. «Если бы кто-то знал, что на балу будет сам принц Фредерик, явились бы все незамужние девушки объединенной Доллары и наверняка быстро бы вычислили его». А так он был инкогнито и мог позволить себе быть самим собой. Веселым, раскрепощенным. А какие у него сильные руки!» Она томно вздохнула, а я озадаченно смотрел прямо перед собой, не зная даже, как реагировать. Если это так, то... Нет, мне не сложно. «Знаешь, как я поняла, что это именно Фредерик?» Понизив голос, спросила Милиса. «Как?» — послушно спросил я. «По маске! Она была ядовито-зеленой в цвет герба, и на ней угадывался узор змеиной чешуи. «А еще он сказал, что его имя слишком известно, чтобы его называть, но он обязательно найдет меня!» Она приложила ладони к сердцу. «А на следующий день он явился во Авалон! Сам! Лично! Это не может быть совпадением!» Я недоверчиво покачал головой, но тут послышались удары колокола, возвещающие о начале урока, и все же кивнул. «Хорошо, я назначу с ним встречу на завтра и передам тебе место и время, как только смогу». Мелиса спрыгнула с подоконника, взвизгнула, запрыгала на месте, хлопая в ладоши. «Кексик, я тебя просто обожаю!» Она дождалась, когда я встану на ноги, и повисла у меня на шее, а потом даже расцеловала в обе щеки. Кажется, я даже немного покраснел, а потому поспешно отодвинула от себя слишком откровенно одетую адептку. «Извини, мне нужна Элен, пробормотал я и уверенным шагом зашел в кабинет. Присутствующие девчонки снова зашептались, будто не обсосали мне косточки на прошлой паре. Впрочем, они могли заметить, как Мелиса только что шепталась со мной, а потом еще и обнималась, так что у них теперь новая тема для разговоров. Моя невеста сделала вид, что не заметила моего появления, и я сел рядом, по-деловому закинув ногу на ногу. Профессор в это время взмахнул рукой, и на стене появились аккуратные буквы. Зачетная работа по зельеварению выполнила адептка группы номер «Прочерк». «Фамилия, имя, звание. Приворотное зелье». Я присвистнул и тихо поинтересовался. «Уже придумала, кому подольешь?» милиси фыркнула Эллен. «И добавлю в него твои волосы, чтобы она к тебе приросла, как гриб. А после того, что она с тобой сделает, ты вынужден будешь на ней жениться». И моя нерадивая невеста по-деловому выдрала из моей головы несколько розовых волосков. «Обречешь подругу на жизнь с таким ужасным человеком, как я?» «Ты ей нравишься», – пожала плечами Эллен и драматичным тоном добавила. «Она моя подруга, и я приму ее выбор, каким бы он ни был». «Молодые люди», – поднял голос профессор. «У нас, вообще-то, зачетная работа, которая решит дальнейшую судьбу многих из вас. Так что, мистер Ван Штоллен, покиньте, пожалуйста, кабинет. Простите, профессор, но это уютное помещение я покину только со своей невестой. Как видите, у меня магический лишай. Очень заразная штука» поэтому прямо сейчас я направляюсь на лечение. Но мисс Эллен Макколтер придется поехать со мной. Мы пару дней назад вместе провели вечер у нее дома, а после этого она наверняка заражена, а значит, представляет угрозу для всех вас». «Что же вы сразу не сказали?» – проворчал в ответ профессор. «Ступайте, мисс Макколтер, нечего тут. Перездадите зачет, как только вернетесь с заверением от врача о вашем здоровье. Ну, ступайте же!» Эллен едва успела сбросить свои вещи в сумку, когда профессор подошел и, буквально толкая нас обоих в спины короткими магическими импульсами, выставил из своего кабинета. «Какой еще врач?» – зашипела на меня Эллен. «Ты же прекрасно знаешь, что нет у тебя никакого лишая!» «Ты знаешь? Уже не уверен. Последние события посеяли во мне сомнения. Быть может, я неправильно что-то запомнил, и волосы у меня действительно окрасились от страшной болезни, которая теперь угрожает нам обоим». «Так, меня это все не касается!» Она уверенно схватилась за ручку двери. «У меня зачет!» «Во-первых, я перехватил ее ладонь. Тебя обратно уже не пустят без заверения с гербовой печатью. Во-вторых, нас в карете ждет принцесса София». «Принцесса?» Эллен нахмурилась и, поправив на плече сумку, мягко высвободила свою ладонь и все же пошла по направлению к выходу. «Так значит, она все-таки поверила!» «Так и знал, что это твоих рук дело. Будешь со мной теперь убеждать ее в том, что нет никакого лишая». «Я ей ничего не говорила», — спокойно ответила Элли. «Всего лишь слухи по Академии расползлись из-за неестественного цвета твоих волос». Я не стала отвечать. «Даже если это она распустила слух, все равно не признается. Да и доказательств никаких нет и не будет. Фантазия адепток факультета целителей достаточно велика, чтобы придумать болезни пострашнее». Выдержав паузу, Эллен заметила... Ты ведь знаешь, что у тебя нет никакого лишая. Зачем ты меня в это втянул? Чтобы ты разделила со мной мои страдания. Мы ведь скоро будем женаты, а там в горе и в радости. Она раздраженно поджала губы, и я добавил более серьезным тоном. Во-первых, ее высочество знает о нашей с тобой связи и переживает о том, чтобы зараза не распространилась по академии. А во-вторых, считай воспитательной мерой за то, что без сопровождения жениха ходила на бал. Я могу только догадываться, чем ты там занималась. За то, что распускаешь про меня слухи, из-за которых теперь вся Академия от меня шарахается. Придется присматривать за тобой, пока не решим проблему с помолвкой». «Может, и пусть шарахаются, особенно это София», — буркнула элен и я удивленно взглянул на нее. «Ревнуешь, что ли?» «Беспокою за свою репутацию». Она взяла из рук гардеробщицы шубку и, накинув ее на плечи, закуталась в розовый мех. «Думаешь, на мне не скажется, если тебя уличат в связях с принцессой?» Я заставил себя засмеяться. София ни разу на людях не показывала своего особого ко мне отношения, и элен не могла ничего знать ни о нашем прошлом, ни о настоящем. Застегнув свое пальто, я открыл перед своей невестой большую входную дверь учебного здания. «Брось, София, избалованная принцесса, которую просто обожает отец!» Он для нее готов на все, и жениха наверняка уже подобрал самого лучшего. Отпрыска какого-нибудь герцога, да еще и чужого королевства, она к себе не подпустит, как бы я ни старался ей угодить». Элли смерила меня подозрительным взглядом, но не ответила. Видимо, мои слова ее вполне удовлетворили. Я облегченно выдохнул. Трудно было даже представить себе, на что пойдет Эллен, если узнает о моих проблемах с принцессой. Причем качнуть эмоциональную коротышку могло в любую сторону. Ни скандалов с королевской семьей, ни обвинений в неверности, ни шантажа мне бы не хотелось. Мы прошли к карете, которая стояла у самых ворот. Открыв перед Элен дверцу, я помог ей забраться внутрь, получив в ответ чуть удивленно приподнятую бровь. «Спасибо, Мэтью, можешь идти», — сказал я, открыв дверцу с другой стороны кареты, где сидел мой сосед. Он только закончил что-то оживленно говорить принцессе и махнул рукой, призывая меня залезть внутрь. «Я с вами», — сказал он, поясняя свой жест. «Мы же с тобой соседи, так что мне тоже стоит провериться у врача. Садись уже, холодно ведь». Вот это поворот. Мэт быстро пересел на другую сторону, освобождая мне место рядом с Элен. «Отлично, вместе веселее», — заметил я, закрывая дверцу кареты. И неожиданно понял, что присутствие Элен от посягательств принцессы меня не спасет. Сидевшая напротив София протянула ногу, касаясь ею моей почти у самого колена. Этот джаз был почти незаметен из-за маленького расстояния между сиденьями и широких полудлинной длинной юбки принцессы. Изрядно занервничав, я взял Элен за руку, скрестив при этом наши пальцы и крепко сжал ее в своей ладони.